Эпилог. Добрая Майя Филипенко носит вере в следственный изолятор передачи. У нее никого нет, поясняет подруга покойной Терешкиной. Она одна на белом свете. Ника бы очень расстроилась, узная она о том, что я бросила веру. Думаю, Ника еще больше бы расстроилась, успея она понять, кто опустил ей на голову молоток. Но я не стала произносить этих слов вслух, в конце концов, моя взрослый человек и сама принимает решение. А у меня нет ни малейшего желания встречаться с безжалостной убийцей. Проститутки Стаса по-прежнему стоят на точке. Пару раз, проезжая мимо, я видела Лолу, но более ни разу с ней не беседовала. Не встречалась я и с Настей. Думаю, Ляля, то есть Елена Петровна, была счастлива узнать, что ее племянница жива и здорова. Ирина Сергеевна Ермакова арестована. Банда торговцев детьми раскрыта. Хотя я не знаю. Удалось ли соответствующим службам добраться до главного организатора? Мне этого не сообщили. Вот о судьбе Стеллы я знаю. Команда Куприна нашла ее отца, и девочка теперь живет вместе с братом и мачехой, и последняя, слава богу, оказалась нормальной женщиной. Родная мать Стеллы, как, впрочем, и родительница несчастного Володи Рыбакова, арестованы. Увы, судьба мальчика неизвестна. Подросток исчез и пока отец не сумел найти его. И что можно добавить к вышесказанному? «Люди, не бросайте своих детей!» Вот только послушают ли меня те, кому мешают собственные сыновья и дочери? Баба Таня по-прежнему кормит милиционеров, уголовников и проституток вкусными обедами, но я не посещаю ее ресторан. Гостиница «Анаре» закрылась, однако через пару месяцев В том же помещении заработал новый отель под незатейливым названием «Незабудка». В конце декабря я отправилась по магазинам в поисках подарков. Говорят, что время — лучший лекарь, вот и в отношении меня оно послужило замечательным невропатологом. Впервые за долгое время я пойду в гости к Семену, Томочке, Олегу, Кристине и Никите. Это не значит, что я решила вернуться к ним». Но не зря русские люди сложили пословицу про худой мир и добрую ссору. Я целиком и полностью согласна с народной мудростью. Вот почему и рыскала сейчас по огромному универмагу, выбирая то, что обрадует тех, кто ждет меня сегодня к ужину. Внезапно чьи-то пахнущие духами руки закрыли мне глаза, а веселый голосок прочирикал «Угадай, кто это?» Сначала я испугалась. Но незнакомка колокольчиком прозвенела. «Неужели забыла?» «Нет, конечно», — на всякий случай ответила я, успокаиваясь. «Если человек задумал нанести вам вред, он не станет весело хихикать и одновременно громко чавкать жвачкой. «Ну, и как меня зовут?» — настаивала незнакомка. «Лена?» — На наобум ответила я. Тоненькие пальчики разжались. «Ошиблась!» — засмеялась девушка. Я обернулась и увидела... Валю Красноносову, ученицу той самой элитной гимназии, где верховодила Ирина Сергеевна Ермакова. «Замечательно выглядишь», — улыбнулась я. «И такая загорелая, ездила куда-то отдыхать». Валя хитро усмехнулась. «Не, это крем такой, мажешь им лицо и шею, и получается, будто на солнце побывала. Можно все тело обвозюкать, но зимой вроде незачем. А мы твою книгу читали». «Какую, солнышко?» — спросила я. Девочка погрозила мне пальцем последнюю, которая на днях вышла. «Там ты про нашу гимназию написала, да? Ты же в нашем классе в парике сидела в очках. Но потом, после того, как Ирину арестовали и менты пришли, все правду узнали. Прикольный у тебя детектив получился. Да, мы вора поймали». «Какого?» — удивилась я. Валя ухмыльнулась. «Ну, того, который по карманам шарил в гардеробе, и все на меня думали, а мы с Тимой в пальто подвесились». Лапы в рукава сунули и в одежде затаились, и схватили крысу. — Здорово, — обрадовалась я. — Теперь подозрения с тебя сняты? — Ага, — весело засмеялась Валя. — Знаешь, кто он? — В смысле, вор? — Кирбым, Дын, — начала запинаться Валя. — Бырдыр, Тима, как зовут тырщика Кошельков? Стоявшую прилавка спиной к нам парень повернулся, и я с изумлением узнала Тимофея, сына владельца гимназии. Мальчик сильно вырос, и на его лице не осталось ни малейших следов прыщей. «Хоть пристрели, не выговорю», — ответил он. «Вроде Кирбин да Джидбум, Ромашек, Карбамедович, Да какая разница? Ой, здрасте. Ты сейчас совсем другая, без «Спасибо», — кивнула я. «Мне в таком виде тоже больше нравится. А как же вы ухитрились вора поймать?» Тима с Валей переглянулись. «Да просто», — ответил мальчик. «Говорила ведь», — подхватила девочка, — «мы в пальто висели, а он в раздевалку вошел во время урока и давай в куртках шуровать». И мы его хап, Во смех был, но нарать стал, что имеет сведения о теракте, вроде школьники в карманах взрывчатку приносят, только сам при этом чужой раскрытый кошелек в клешне держал. «Никак бы не подумал, что учитель может бабки тырить», — подвел итог Тима. Я невольно вздохнула, к сожалению, — Никто точно не узнает, что у другого человека на дне души. Порой бывает, что окружающие тебя люди способны на самые неожиданные поступки. «Пошли!» — скомандовала Валя и посмотрела на меня. «Мы вообще-то за подарками пришли». «Вы теперь дружите?» — улыбнулась я. Валя слегка покраснела, а Тима, обняв ее за плечи, гордо сказал, «У нас любовь, и если кому-то это не нравится, придется перетоптаться». Взявшись за руки, парочка исчезла, в весело гомонящей толпе, выбиравшей новогодние подарки. Я медленно пошла вдоль прилавков. Вот уж точно, ни при каких обстоятельствах не следует отчаиваться и восклицать у меня все в жизни плохо. Пройдет совсем немного времени, и ситуация изменится. Зайдет солнце, черное станет белым. Когда одна дверь, ведущая к счастью, захлопывается, непременно открывается другая. Надо лишь перестать тупо смотреть на закрытую створку, и тогда увидишь другой, совершенно свободный вход. А еще надо иметь терпение, потому что все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать.